Когда-то на основании личного опыта Анатолий вывел собственную теорию амурных отношений. Согласно ей, при наличии любовницы, женатого мужчину подстерегают три опасности. Первое. Можно незаметно потерять голову, прикипеть к объекту страсти и натворить глупости. Второе. Прикипит сам объект, Начнет строить далеко идущие планы и натворит еще больше глупостей. И третье. Жена, наконец, узнает о любовнице. Чтобы избежать всех передряг, по глубочайшему убеждению Замятина, следовало изначально соблюдать основные правила. Первое. Любая связь должна быть недолгой. Второе. Никогда не говорить любовнице плохо о жене более того, не лишний периодически напоминать, что не намерен разрушать семью; третье, тщательно соблюдать правила конспирации и гигиены, то есть страховаться от возможных болезней и от случайной беременности тоже; четвертое, никогда не появляться вместе в людных местах, своевременно удалять звонки и смски; пятое. В день предполагаемого свидания проявить особое внимание к жене, ненавязчиво поинтересоваться ее планами, в частности, где, как и с кем она собирается провести день грядущий. Шестое. Со свидания постараться вернуться домой не поздно, желательно раньше супруги. При этом можно еще и обидеться. Соскучился, мол, отложил дела, сорвался с работы, а дома ни жены, ни ужина. Короче... Требовалось предусмотреть и исключить все случайности, которых в этом скользком деле было более чем достаточно. Здесь, как в здравоохранении, легче предупредить, чем потом лечить. Слушая в первый раз циничные советы многоопытного друга, Виталик усмехался и пожимал плечами. Эк, они видели! В себе-то он уверен и девушке уже объяснил, что не намерен ничего менять в своей жизни. А с Катей при ее вечной занятости и полном к нему доверии вообще никаких проблем не должно было возникнуть. Тем не менее он старался придерживаться этих советов и даже попытался расстаться с Анастасией Сергеевной. Серьезно готовился, можно сказать, речь отрепетировал. Столик для ужина заказал в загородном ресторанчике, где вряд ли кто из знакомых мог их застукать. К слову, они частенько обедали вместе, в разных местах, конечно. Впрочем, Виталик особо не опасался, что кто-то их заметит. Обедал с сотрудницей, обсуждал новый проект. На работе не хватает времени. Девушка приняла его решение расстаться довольно стойко, без слез и истерик, и с аргументами не спорила. Он желает сохранить семью? а ей надо искать мужа. Лишь попросила пока ее не увольнять, так как студентке сложно найти работу с гибким графиком. И в последний раз уделить внимание тоже попросила. Ну, последний так последний, почему бы и нет. Ключи в кармане, а Катя допоздна на какой-то презентации. На завтра. Проскурин появился на работе лишь к обеду. Декабрь на носу, пора переобувать машины. Поэтому с утра он поехал к родителям в Смолевичи, забрал зимнюю резину, как порядочный муж отогнал на шиномонтаж сначала машину жены, затем свою. Первое, что прямо с порога магазина бросилось ему в глаза, Анастасия Сергеевна, мило ворковавшая с клиентом в то время, когда должна была находиться на занятиях. Необычайно откровенный вырез на влупске очередная то ли мини-юбка, то ли макси-пояс, и ноль внимания на шефа, только здрасте, никакой печали на лице, никакой скорби в глазах. Зато сколько желания подослаться под этого типа, небрежно вертящего на пальце ключи от Мерседеса. Впервые в жизни Виталик мгновенно возненавидел потенциального покупателя. Однако, ничем не выдав своих эмоций, он сухо поздоровался и через торговый зал проследовал в офис. Но не выдержал и через пятнадцать минут снова заглянул в торговый зал, где Кошкина уже вовсю кокетничала с другим потенциальным покупателем. А алюяжный, с иголочки одетый тип не мог отвести глаз от соблазнительного выреза на груди и от того, что вот-вот могло выглянуть из-под юбки. Настя же! Словно специально, то грациозно изгибалось, то наклонялось, демонстрируя мужчине замысловатый узор на польной плитке на стенде, а заодно и все свои прелести. И так до конца рабочего дня. Взбешенный Проскурин не мог не то что связано мыслить, а и слово произнести, не сорвавшись на крик. Так и не поняв, что за муха его укусила, работники быстренько разбежались по домам. все кроме Анастасии Сергеевны, любезно предложившей закрыть магазин и сдать на сигнализацию. Мол, сегодня она никуда не спешит. Вот тут уж Виталик не выдержал, выскочил из кабинета и выдал ей все, что накипело за день. Но как же все-таки трогают мужиков льющиеся рекой женские слезы, будто по-живому режут? Это сейчас он понимает, что, скорее всего, и потенциальные покупатели, и поведение девушки все было заранее спланировано, продумано до мелочей. А тогда крик сменился растерянным «Прости!». Извинения плавно перешли в поцелуи, поцелуи, в страстные объятия. Короче, прямо в кабинете, казалось бы, завершившийся роман, Возобновил свою жизнедеятельность и благополучно просуществовал еще ровно одиннадцать месяцев.